За все эти годы я ни разу не осмеливался говорить с ним в таком тоне, не осмеливался даже представить себе подобное. Но Чезаре не смутился. «Какие же вы, мальчики, непредсказуемые!» — произнес он. «Вы тайна для меня. Может, тут замешан Берн? Он давно уже у нас не появлялся. Чем старше он становится, тем меньше я его понимаю». Я промолчал. Если бы в это мгновение наши взгляды встретились, он прочел бы в моих глазах всю правду, поэтому я уставился на камень у меня под ногами и пучок травы рядом с ним затем отчеканил если ты не дашь мне денег я все расскажу флориане на миг наступила тишина я успел расслышать птичью трель в ветвях дерева над нашими головами что ты собираешься рассказать флориане тамаза вполголоса спросил чезеро сам знаешь «Нет, не знаю». Я сделал глубокий вдох. «О том, как ты подглядывал за Берном и Терезой в зарослях». «Только не смотреть ему в лицо, только не смотреть на него, не отрывать глаз от камня и пучка травы». «Мне так больно за тебя, Тамаза, произнес Чезаре. «Шестьсот тысяч», — отрезал я. «Приеду за ними в четверг вечером». Я собирался сразу же встать, сказав это, но ноги меня не слушались. И я остался сидеть, как сидел когда-то, ожидая отпущения грехов. «Значит, шантажируешь меня. Вот во что ты превратился». «В четверг вечером», — повторил я, и, наконец, сумел подняться на ноги. Быстро, не оборачиваясь, я зашагал к мопеду. Развернулся, чтобы выехать на аллею, и только в этот момент взглянул на Чезаре в зеркало заднего вида. Он все еще сидел под лиственницей с вытаращенными от изумления глазами. Он показался мне всего лишь человеком, потерпевшим поражение, в точности, как говорил о нем Берн. Началась гроза. Я решила не останавливаться и не искать укрытия. Закапал дождь, который за несколько минут превратился в ливень и залил дорогу. Я промок до нитки. Раз или два, въехав в глубокую лужу, мопед терял равновесие, но мне удалось не упасть. Я представил себе Берна и Виола Либеру в башне, в шум дождя, который они там слышат. Само небо обрушило на меня свой гнев. Это было наказание свыше. Ну и пусть. Когда я в середине дня добрался до замка, было темно, как ночью. Войдя в свою комнату в общежитии, Я сразу заметил в центре кровати донышко от пластиковой бутылки, которым Карина пользовалась вместо стакана. Внутри поблескивал ключ от погреба. Я взял его, сначала не поняв, в чем дело. Потом выбежал на улицу. Пробежал через зал для церемоний, не обращая внимания на мокрые следы, которые мои туфли оставляли на мраморном полу. В раздевалке я открыл шкафчик Карины. Там было пусто. Ни рюкзака, ни формы, ни запаса карамелек, которые она держала там для себя. Я вошел в кабинет Начи, не постучавшись. Он вопросительно взглянул на меня. «Похоже, кто-то вышел на улицу без зонта», посмеиваясь, заметил он. «Где Карина?» Начи пренебрежительно махнул рукой. «Ушла». «Что значит ушла?» «Карина — наркоманка. Кажется, я говорил тебе об этом». Таких, как она, нельзя исправить, они безнадежны. Но почему? Насквозь мокрая майка прилипла к спине, я дрожал от холода. Вчера она вздумала взять из кассы бара часть выручки. Сегодня я думаю, что она сделала это не в первый раз. Но вчерашняя недостача была такой крупной, что сомнений уже быть не могло. Она осозналась? Начи снова посмотрела на меня с немым вопросом. А ты когда-нибудь слышал, чтобы наркозависимый преступник в чем то сознавался?» Когда я прямо спросил ее об этом, она не стала отрицать. Я сказал, либо ты возвращаешь мне деньги, либо немедленно уходишь. Конечно, она предпочла уйти. Возможно, она их уже истратила. Или же поняла, что в любом случае потеряет работу и решила сохранить хотя бы деньги, чтобы купить себе на них одну-две дозы. Карина больше не употребляет наркотики, едва слышно произнес я. Но Начи уже снова углубился в бумаги, которые изучал до моего прихода. Ну, конечно, она клялась тебе, что завязала. Впрочем, так это или нет, меня не интересует. Я взял ее на работу, потому что меня попросил об этом ее отец, как и в твоем случае. Плечи у него дернулись, словно он нашел в этом совпадении что-то смешное. Когда у человека такой порог Тамаза, тут ничего не поделаешь. А теперь иди сушиться. Сейчас нельзя пересаживать лантаны, земля слишком влажная. Хотя, раз ты уже промок, распыли на лужайке средства от комаров. В дождь эти твари откладывают яйца. Гроза прекратилась, но продолжала бушевать где-то вдалеке. Первые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь тучи, были обжигающими. Лямка от ящика врезалась мне в плечо, жидкость внутри перекатывалась то вперед, то назад, так что я едва не терял равновесие. Я опрыскал ядом каждый кустик, каждый цветок, каждую травинку и даже не подумал о том, что совершаю массовое убийство в миниатюре. Передо мной стояло лицо Чезары, который снова и снова спрашивал, «Значит, вот во что ты превратился». Ночью в постели... Я водил губами по краю прощального подарка Карины. Край успел затупиться и оставался острым только в нескольких местах. Она ушла, совершив нелепый акт самопожертвования. В конце этого безумного дня, наполненного водой и ужасами, я подумал о ней иначе, чем думал раньше, с сожалением. И только тогда мне удалось заснуть. На следующей неделе, когда случались перерывы в работе, я шел к себе, ложился на кровать и рассматривал красные точки на ветках абрикосового дерева за окном. Я спрашивал себя, проводит ли Чезаре эти часы в молитве, прося указать ему путь, и способен ли я выполнить свою угрозу, рассказать Флориане о том, что видел. Какие слова я подобрал бы для этого? «Если мой план провалился, — думал я, — Придется снова обокрасть сеньора Натчи, и на сей раз уже не будет сомнений, кто настоящий вор, и я попаду в тюрьму. Настоящую тюрьму для взрослых, как мой отец. Я предавался таким мрачным фантазиям безудержу, пока меня не начинало мутить. Но когда в четверг я ехал на ферму, на сердце у меня было до странности легко. Я оставил мопед у ворот и дальше пошел пешком. Плоды на грушевом дереве уже начали желтеть. Было время заката. Долгие годы в этот час мне казалось, что на свете нет подходящего места для жизни, кроме этого уголка земли. Я постучался, и голос Чезера пригласил меня войти. Опять я понадеялся застать его одного, и опять за столом рядом с ним сидела Флориана. Он пододвинул мне стул и предложил вина, но я отказался. Флориана со мной не поздоровалась.